Глен Чарльз Кук. Хроники чёрного отряда. Книги Юга. Книга вторая. Стальные сны. Кито, потому что мне нравится его стиль. Глава 1. Минулые месяцы. Многое случилось и многое выскользнуло из моей памяти. Малозначимые детали я помню, тогда как важные вещи забыты начисто. Что-то я знаю о третьих лицах. Об остальном могу только догадываться. Да и как часто мои очевидцы лгали самим себе. В воле обстоятельств я оказалась в стороне от активной жизни, и мне не было известно, что нарушена важная традиция и никто не вёл записей о подвигах отряда. И тогда я растерялась. Могло показаться самонадеянным с моей стороны браться за перо. Опыта у меня нет, я не историк, и тем более не писатель. И разумеется, я не обладаю наблюдательностью, чуткостью и проницательностью коста права. Итак, я попытаюсь ограничиться изложением событий, насколько сама их помню. Надеюсь, история не будет сильно приукрашена от моего личного участия в ней, да и зачем мне это? Прошу всё это учесть и предлагаю, следуя традиции предшествующих летописцев, это дополнение к летописям чёрного отряда книгу госпожи Госпожа летописец капитан